дрогнул южный форт основательно. Не так, как это бывало от дружного тоста, а в разы сильнее. Показалось даже, что кирпичные его стены слегка приподнялись, а затем еще глубже вошли в землю, словно стараясь закопаться в нее, скрываясь от неприятностей. Казарму шибзичей и вовсе перекосило, а стекла, выходящих во двор окон, с веселым перезвоном рухнули на мусорную кучу. «Беги! Машина! Да хрен с ней!» Мощный паук не просто пробил дыру в бетонном перекрытии, а взломал его. И, расколотая на несколько частей плита, рухнула вниз, ломая дорогостоящее оборудование семейного источника. «Спасайся!» «Мотай!» — махнул рукой копыта. И Степаныч растворился в портале. «Мотай!» Уйбуй же нехорошо улыбнулся и снял автомат с предохранителя. «Все, улоды!» «Доигайсь!» Потолок обрушился в главном помещении, там, где располагался аппарат непрерывной дистилляции. Обломки бетона сплющили семейную надежду на высокоградусное будущее. Но ворвавшиеся в подвал дуричи плевать хотели на какие-то железяки. «Цистерна! Цистерна, мля!» Запах виски стал для бойцов маяком и дурманом. Почуяв его, а главное, увидев поврежденную цистерну, из которой листал высококлассный вискарь, дуричи окончательно потеряли головы и бросились к призу, не разбирая дороги. «Она растекается! Хватай! Наш вискарь!» «Не ваш, а мой!» — рявкнул копыта, открывая огонь. Как ни странно, казарма шипзичей не обрушилась. Покосилась слегка. По стенам пошли трещины. Окуталась клубами пыли. Кое-где огрызнулась языками пламени, но устояла. А из образовавшегося пролома донеслись звуки бодрой перестрелки. Форд затянула дымом и пылью. Революционная толпа разбежалась, а проклятый кунтик до сих пор не появился. «Сука!» — с чувством произнес чемодан. «Кто?» — осведомился боец-якорь. «Все!» а -а -а Верная десятка терпеливо ждала приказов. Но что делать дальше, гнилище не представлял. Куда идти? В кого стрелять? Где попрятались враги? Блестящий план рассыпался, а другого у чемодана не было. «Кунтик, наверное, в подвале сидит», — предположил якорь. «Поныкался болезненно и боится». Уйбуй перевел мрачный взгляд на великофюрерскую мастерскую, поразмыслил и угрюмо велел. «Пошли проверим!» Здоровенные люди говорили, что хванам не хватает силы. Навы намекали на не очень высокую скорость четырехруких, а рыцари ордена критиковали недостаточное использование боевой магии. И все это было правдой. Но также было правдой и то, что любой воин Великого дома, кроме разве что гарки Темного двора, трижды подумает перед тем, как ввязываться в драку с четырехруким. И если он не пьян, не глуп и не на войне, то от драки он, скорее всего, откажется. «Не ваш подвал, а мой!» — рявкнул копыто, открывая огонь. Короткая очередь свалила пару дуричей но остальные ответили свинцовым шквалом, заставившим Уйбуя укрыться за грудой бетонных обломков. На победу Копыта не рассчитывал. Он просто не хотел уходить из своего подвала. Он ждал, когда враги подойдут ближе, надеясь прихватить с собой еще парочку, и сильно удивился, услышав в дике полные животного ужаса вопли дуричей. «Вы чё?» Уйбуй осторожно высунулся из-за укрытия и онемел. Картина, что предстала взору ошарашенного дикаря, поражала воображение. В неярком свете пары оставшихся ламп копыта заприметил плохо различимое пятно. Олег двигался слишком быстро для глаз дикаря, которая периодически приближалась то к одному, то к другому дуричу и отступала когда выбранный боец мертвым валился на пол. А ты еще кто? Пару мгновений, уйбы внимательно следил за неуловимым и безжалостным пятном, после чего сделал единственный в его положении вывод: Пвидением я! Взывом спугнули! «Текаем!» Дуричи в панике рванули к пролому, торопясь покинуть кошмарный подвал. А копыта закусил губу. «Семья, сейчас за меня поимется! В исходе схватки уйбы не сомневался, однако сдаваться просто так не хотел. Героизм владельца винокурни превысил все возможные для шапки пределы. "Поимишься? «И ладно!» «Поимемайся, моя!» Копыто вскочил на ноги, вскинул автомат и и тут же отлетел к стене, получив увесистый удар в челюсть. «Ты офигел, что ли, в меня целится? хмуро поинтересовался Хван. «А если чемодан не пойдет?» — спросил иголка, напряженно наблюдая за подбирающимися к пистолетной фабрике гниличами. «Пойдет!» — уверенно отозвался Кувалда. «Чемодан думает, что я там одосел!» «Так ты же не просто так засел, ты ж отбиваться станешь!» «Вот он и пойдет воевать!» «А почему не побежит?» «Куда?» «Прочь. Потому что лучше нам фейтят в теории сыть, а не откладывать!» «Это тебе так кажется, твое великофюрерское!» Разработанный кувалдой план победы особым хитроумием не блистал, но отражал предельно четкое понимание фюрером семейных реалий. На выступление Шпателя Одноглазый решил внимание не обращать. Во-первых, разгром Копытинской машины полностью укладывался в план возвращения контроля над распоясавшейся семьей. А во-вторых, без поддержки чемодана дуричи не продержится и часа. Поэтому Кувалда сосредоточился на ненавистном гниличе, приготовив в пистолетном подвале большой взрывчатый секрет. И теперь с нетерпением ждал, когда враги ворвутся внутрь. Далее следовало нажать на кнопку пульта дистанционного управления, и заложенный в подвале пластид превратит чемодана и его присных в разбросанный по стенам фарш. «Фюрер!» «Не метай!» Прикрывший глаз Кувалда представлял ошметки красного, в которые превратится чемодан, и не сразу понял, что зовут его по делу. «Я занят!» «Сюда, смотри!» «Ту!» «Мля!» Блестящий замысел рушился на глазах. Умный чемодан не стал ломиться в двери подвала, как рассчитывал Кувалда. В руках его бойцов появились гранатометы, которые они навели на окна и двери пистолетной фабрики. Обдум! Уныло вздохнул великий фюрер. А в следующий миг многострадальный форт потряс еще один мощнейший взрыв. Бар ⁇ Кружка для неудачников. Москва. Никола-Ямская набережная. 11 июня. Суббота. 21.33. Сегодня я умру. Не люди, конечно, не люди, но и не дураки. У них было достаточно времени, и они наверняка знают, кто против них сражается. Знают имя одинокого героя, бесстрашно бросившего им вызов, и мечтают поквитаться. Мечтают меня убить. Пусть мечтают, у них ничего не получится, но я умру. Арнольд был спокоен, абсолютно спокоен несмотря на то, что жизнь его приближалась к концу. Выбор он сделал давно, в тот самый день, когда они окончательно спланировали сражение. Добрый друг предлагал ограничиться тремя громкими убийствами и скрыться. Добрый друг говорил, что его жизнь слишком ценна. Но Арнольд сказал до последней возможности и настоял на своем. Если уж жертвовать, то всем. Только так можно разбудить потонувших в сытом рабстве челов. Не убийством нескольких крыс, а грандиозным героическим жертвоприношением. Потому что за мной должны пойти остальные. Угнетенные, бесправные челы, прозябающие на задворках тайного города. Вот ради кого Арнольд отправился на Голгофу. Они должны прозреть. Они должны увидеть правильный, единственно возможный путь. Они должны поднять головы и вновь почувствовать гордость за свою расу. Они... Арнольд надеялся, что его вызов, его сражение с тайным городом, вызовет ответную волну. Рассчитывал увидеть разгоревшееся пламя, не желая доводить дело до жесткого финала. Но челы промолчали. Челы выбрали теплую и сытую жизнь послушных рабов. Челы, а не люди. Именно челы. Вы во всем виноваты. Только вы. Ваше молчание позволило нелюдям жить на земле. Ваше молчание удистеряет их силы. Ваша покорность омерзительна. Они не пошли. Они забыли, что являются потомками героев, завоевавших для них землю. Они струсили. И должны заплатить. В настоящий момент репортеры Тиградком все еще не могут войти на территорию Южного форта, где идут ожесточенные бои между кланами Красных Шапок торопливо сообщил встревоженный шас в бронежилете и каске, позирующий на фоне дымящегося форта. Магии службы утилизации поддерживают в районе боевых действий морок, не позволяя челам увидеть реальную картину происходящего. Однако внутрь тоже не идут. Как заявил официальный представитель службы, они не обязаны приводить в чувство вассалов Зеленого дома и рисковать не будут. Эта позиция косвенно подтверждает слух о том, что очередная междоусобица приняла нешуточный оборот, и кувалде будет трудно удержать власть. По словам аналитиков, настолько тяжелое положение обусловлено тем, что все силы великих домов брошены на поиск неуловимого мстителя, а потому Красной шапки остались без присмотра. «Знатно воюют», — осклабился бармен, покосившись на прилипшего к стойке Сиракузу. «С уже два часа репортаж ведет. «Ага», — безразлично подтвердил Сиракуза и отставил опустевший стакан. «Упций, плесни еще на пару пальцев». «Со льдом?» угу. «Пожалуйста!» Бармен исполнил просьбу, помолчал, надеясь, что Ваня вернется к теме, не дождался и осторожно продолжил. «Если бы не Мститель!» «Великие дамы не позволили бы дикарям так бузить!» «Ах он! Злодей!» Сиракуза широко зевнул. «Кто?» — растерялся упций «А ты о ком?» «Не хочешь говорить?» — сообразил Конец. «Нет». «Почему?» Все знали, чем занимался Ваня последнее время и прекрасно понимали, что именно он, Сиракуза, наиболее осведомлен о происходящем в Южном форте. Любой приличный житель тайного города давно собрал бы вокруг кружок благодарных слушателей и поведал свежие сплетни всем на радость. Но Сиракуза предпочитал молчать. Посетители кружки бросали на Ваню заинтересованные взгляды, однако лишь упцы решился задать прямой вопрос. «Почему?» «Не хочу и не буду», — отрезал Сиракуза, и отвернулся медленно оглядывая зал главный человский бар тайного города был оформлен в стилистике салунов дикого запада грубоватая мебель темные углы и непритязательный антураж на стенах не настоящие кнуты не настоящие седла не настоящие револьверы и слишком чистые для настоящих ковбойских шляпы бывать здесь ваня не любил но периодически заходил не желая терять связь с сородичами волю судеб оказавшимися в тайном городе «А кто это?» Сиракуза кивнул на стайку шасов, один из которых устанавливал на треногу профессиональную видеокамеру. «Репортеры тигроткомовские», ответил Упсый. «Будут делать прямой эфир для ближайшего выпуска новостей». «Это еще зачем?» «Хотят узнать мнение челов о «Мстителе». «Так узнавали уже». Ваня припомнил эти городком, в которых простые челы гневно обличали сбившегося с пути собрата. Поморщился и глотнул виски. «Зачем повторяться?» «Они теперь долго сюда заглядывать будут», — Упцы прищурился. «Хочешь выступить? Могу устроить». «Кто-кто, а репортеры мне сейчас совсем не нужны», — честно ответил Сиракуза. «Они меня не видят, и это к лучшему». «Не хочешь рассказывать, как ты устроил бойню в Южном форте?» Вдруг раздалось совсем рядом. Барманд крякнул, но этим и ограничился. Вставлять свои замечания не стал и навострил уши, ожидая скандала. А Ваня оглянулся и медленно оглядел пристроившегося к стойке чела, толстого, бородатого, с горящими глазами. «Идейный пацифист? Или не любит удачливых собратьев?» «Я не устраивал бойню», — устало произнес Сиракоза. «Я консультировал красных шапок в вопросах построения бизнеса». «Сразу скажу. Вискарь получился так себе», — перебил Ваню Челл. «Вот я пробую и едва сдерживаюсь, дерьмо, откровенно говоря». Перед Бородатым красовалась бутылка Кувалда. А челом сорт понравился. Скромно ответил Ваня. — Людям? — Им. — Люди легко западают на яркие фантики. — Говоришь, со сознанием дела. И прежде чем возмущенный Бородач начал отвечать, Сиракузо прикоснулся к стоящей перед ним бутылке и улыбнулся. Теперь это раритет. Был проект, да закончился. — Это единственное, что тебя напрягает? борода кивнул на телевизор. На экране все еще демонстрировали горящий форт. «О не говорить не хочешь?» «Я пытался дать им хоть что-то», — ровно ответил Сиракуза. «Все вы, включая великие дома, смотрите на красных шапок, как на милых идиотов. Иногда они кажутся вам забавными, иногда они вас раздражают. Но вы мечтаете только об одном — чтобы они не доставляли вам лишней головной боли». — Твоя затея привела к междоусобице. — У красных шапок они происходят регулярно. Но я показал, что они могут хоть что-то. — Ты дал им морковку, ради которой они принялись убивать друг друга с еще большим ожесточением. — Но у них появилась морковка, которой они могли бы распорядиться иначе. — Уверен, что могли. Сиракуза помолчал, дернул плечом и негромко, словно для себя произнес. — Во всяком случае... «Я попытался».